Великий князь войны. Ати некогда был добрым и щедрым человеком, и ты сам видел, что с ним стало. А вот Рейс один из самых отталкивающих, коварных и опасных субъектов, с которыми мне когда-либо доводилось встречаться. Да, перерезано, сказал грузный кожевник, разглядывая ремни, которые ему вручила долин. «Ис, согласен, другой кожевник кивнул. Иис и реали. Желтоглазый, золотоволосый. Волосы у него были не русые, а именно золотые, с металлическим отблеском. Он коротко стригся и носил шапку. Явно не хотел привлекать внимание. Многие считали, что локоны и реали приносят удачу. Его напарник Аваран был темноглазым алети и носил фартук поверх жилета. Если эти двое работали согласно обычным правилам, то один занимался крупными и более грубыми изделиями, например, сёдлами. В то время как другой сосредотачивался на деталях, по резали и сшивали куски свиной кожи и подмастерья. Разрезано, подтвердил Иис, взяв ременью у Аварана. Я того же мнения, чтоб не провалиться в преисподнюю, пробормотал Адалин. Выходит, Элкар был прав. Адалин, раздался позади женский голос. Ты сказал, мы отправимся на прогулку. Мы на прогулке, он с улыбкой развернулся. Я нала в узком, безупречно стильном желтом платье с рядами пуговиц по бокам и жестким воротничком вокруг шеи, украшенным кроваво-красной вышивкой, скрестила руки на груди. Я предполагала, что прогулка это когда в основном гуляют. <гулка> да, очень скоро мы так и поступим. Все будет великолепно. Будем прогуливаться, прохаживаться совершенно э а... «Променад?» — подсказал Искажевник. Разве это не напиток? удивился Адалин. а нет, Светлорд. Почти уверен, что это то же самое, что прогулка. Ну, хорошо. Мы этим обязательно займемся. Э, променадом. Обожаю хороший променад!» Адалин потер подбородок и забрал подпрогу. Насколько вы оба уверены по поводу этого ремня? Светлорд, а тут и вопросов быть не может, сказал Аваран. Он не просто так порвался. Вам следует быть внимательнее. Внимательнее? Да, сказала Варан. Убедитесь, что никакие свадебные пряжки не царапают кожу, не врезаются в нее. Это похоже часть седла. Иногда подпругу оставляют свободно висеть, когда снимают седло на ночь, и она может за что-то зацепиться. Думаю, это что-то ее и надрезало. А-а, протянула Долин. Что-то, а не кто-то!» Ну, может быть и так, сказала Варан. Ну зачем кому-то резать подпругу?» И действительно, зачем? подумал юноша. Он попрощался с кожевниками, сунул ремень в карман и подставил Енале локоть. Она взялась за него свободной рукой, явно обрадованная тем, что они наконец-то покидают мастерскую. Там не очень-то хорошо пахло, хотя запах не такой ужасный, как в дубильне. Адалин видел, как она несколько раз тянулась к носовому платку, словно хотела прижать его к носу. Они вышли в полуденную жару. Тибон и Маркс, два светлоглазых воина кобальтовой гвардии, ждали снаружи вместе со служанкой Яналы. Фалькс молодой темноглазой Азиркой. Все трое последовали за Адалином и Яналой, когда те вышли на лагерную улицу. При этом Фалкси с акцентом бормотала себе под нос, что ее госпоже вообще-то нужен достойный паланкин. Яналу, похоже, это не беспокоило. Она глубоко вдыхала чистый воздух и крепко держала Аделина за руку. Девушка была достаточно красива, но любила много говорить о себе. Обычно ему нравились говорливые женщины, но на этот раз вникнуть в придворные сплетни, в за Яналы было слишком трудно. Ремень все таки перерезан. Но оба кожевника предположили, что это произошло случайно. Значит, они и раньше такое видели. Кожу рассекла болтающаяся пряжка или что-то в этом духе. Вот только из-за этого король упал с лошади во время битвы. Могло ли такое оказаться течением обстоятельств? Ну так что, спросила Янала. Несомненно, ответил он, слушая края муха. Так ты с ним поговоришь? Хм, С твоим отцом. Ты попросишь его, чтобы он разрешил вашим людям хоть изредка надевать что-то другое, кроме этих стандартных мундиров. Вообще-то он достаточно тверд в своём мнении, сказала Далин. Кроме того, не такие уж они и старомодные. Янала в него взгляд. Ну ладно, уступила она. Слегка однообразные. Как и все другие светлоглазые офицеры высокого ранга в армии Далинара, Адалин носил простой длинный мундир. тёмно-синего цвета без вышивки и узкие брюки. В то время как в моде были жилетки, детали из шёлка и шарфы. На груди и на спине мундира красовала эмблема в виде отцовской глифпары Холлин, а спереди он застёгивался на два ряда серебряных пуговиц. Просто заметно и до ужаса банально. Люди любят твоего отца, но его требования и впрямь начинают надоедать. Знаю, поверь мне, Но не думаю, что смогу заставить его передумать. Как ей объяснить? Несмотря на шесть лет на войне, Долинар не изменил своего решения следовать заповедям. Даже наоборот, его преданность им становилась всё зельней. По крайней мере, Адалин теперь понимал, в чём дело. Такова была последняя просьба любимого брата Далинара: "Следуй заповедям". Хотя эта просьба и прозвучала лишь однажды и по конкретному поводу, Отец Аделина, как всем было известно, часто удалялся в крайности. Аделин хотел бы, чтобы он не предъявлял ко всем остальным эти требования. По отдельности заповеди доставляли незначительные неудобства: всегда быть в мундире на людях, не напиваться, не участвовать в дуэлях. В совокупности однако они превращались в стежки гроз. Не успел он ответить Янали, как в лагере затрубили врага. Адалин встрепенулся и резко повернулся к востоку, в сторону расколотых равнин. Он посчитал, сколько раз просигналили рога. На плато 147 заметили куколку. Это было в пределах их досягаемости. Он затаил дыхание в ожидании третьей последовательности сигналов, которая призвала бы войска Далинара к битве. Такое могло случиться только по приказу отца. В глубине души он знал, что сигналов не будет. семь достаточно близко к военному лагерю Садиса, чтобы великий князь тоже ринулся в бой. Отец, ну давай же, подумала Адалин. Мы можем его обогнать. Сигналы не прозвучали. Адалин посмотрел на Яналу. Она избрала своим призванием музыку и уделяла войне мало внимания, хотя ее отец был одним из офицеров кавалерии Долинара. Судя по выражению лица, даже она понимала, что означает отсутствие третьего сигнала. Долинар Холлинс снова решил не участвовать в битве. Пойдём. Адалин повернулся в другую сторону и почти насильно увлек Яналу за собой. Я хочу кое-что еще проверить. Долинар стоял, сцепив руки за спиной, и смотрел на расколотые равнины. Он был на одной из нижних террас при дворце Лакара. расположенном на возвышенности. Король жил не в одном из десяти военных лагерей, но в маленькой крепости, которую возвели на холме поблизости. Долинар как раз поднимался во дворец, когда затрубили рога. Он стоял достаточно долго, чтобы увидеть, как в лагере Садиаса собираются войска. Долинар мог бы послать солдат с приказом готовить своих людей. Светлорд! раздался голос неподалёку. Желаете идти дальше? Садиас. Ты защищаешь его по-своему, подумал Долинар, — А я буду защищать по-своему. Да, Тышав, ответил он и продолжил путь по взгорью. Тышав присоединилась к нему. Ее черные литийские волосы с русыми прядями были забраны в высокую прическу из замысловатого переплетения кос. В ее фиолетовых глазах застыло беспокойство. Она всегда находила из за чего переживать. Тышав и ее помощница были женами его офицеров. Далинарам доверял почти во всем. Полностью кому-то довериться почти невозможно, «Прекрати», — подумал он. Ты становишься таким же одержимым, как король. Хорошо бы вернулась ясно. но захочет ли она когда-нибудь вернуться? Некоторые из его высших офицеров намекали, что ему следует опять жениться, хотя бы для того, чтобы жена стала его главной письмоводительницей. Они думали, он отвергает такие предложения, потому что все еще любит первую жену. Никто не знал, что она исчезла, пропала из его воспоминаний, превратилась в облачко дыма в его памяти. Хотя в каком-то смысле офицеры правы. Он медлил с новой женитьбой, потому что сама мысль о том, что кто-то ее заменит, была ему ненавистна. Все, что было связано с его женой, у него забрали. Осталось лишь дыра, и заполнить ее ради того, чтобы получить письмоводительницу, казалось, бессердечным. Далинар продолжил свой путь. Помимо двух женщин его сопровождали Эринарин и три воина кобальтовой гвардии в синих шерстяных плащах с капюшонами поверх серебряных нагрудников и темно синих штанах. Светлоглазые низкого ранга, наделенные правом носить мечи для ближнего боя. Ну так вот, Светлорд, заговорила Тешаф, Светлорд Адалин попросил меня сообщить вам о ходе расследования по поводу подпруги. Он как раз сейчас должен беседовать с кожевниками, но пока что сведений мало. Никто не видел, чтобы седло или коня его величества трогали те, кому не следовало этого делать. Наши шпионы говорят, что в других военных лагерях никто не похваляется содеянным, и никто в нашем лагере не получил внезапно больших денежных сумм. насколько мы смогли установить. Онихим сказали, что проверили седло, но когда на них надавили, то признались, что не помнят. Проверял ли кто-то подпругу? Она покачала головой. Человек в осколочных доспехах, тяжкий груз и для лошади, и для седла. Если бы можно было приручить побольше решадиумов, думаю, Светлость быстрее мы научимся приручать великие бури. Что ж, я полагаю, это хорошие новости. Нам же лучше, если вся эта история с подпругой обернётся полной ерундой. А теперь я хочу, чтобы вы занялись кое-чем другим. Радау услужить, Светлорд. Великий князь Аладар заговорил о том, что надо бы взять паузу и ненадолго съездить в Литкар. Я хочу узнать, серьезно ли он рассматривает такую возможность. Тишав кивнула. Да, Светлорд. А это может стать проблемой. Если честно, я не знаю. Он не доверял великим князьям, но по крайней мере, пока все они находились здесь, за ними можно было наблюдать. Если же один из них вернется в Алиткар, то Далинар не сможет быть в курсе его интриг. Но с другой стороны, визиты князей на родину также важны. Что важнее: стабильность или возможность наблюдать за остальными? Кровь отцов моих, подумал он. Я не создан для политики интриг. Я создан размахивать мечом и скакать на врага. Он все равно сделает то, что нужно сделать. Кажется, шаф, вы сказали, что у нас есть сведения по финансам короля. Совершенно верно, подтвердила она, их короткая прогулка продолжилась. Вы были правы, когда велели мне заглянуть в бухгалтерские книги, поскольку выяснилось, что трое великих князей Танадаль, Хатам и Вама серьёзно просрочили платежи. Помимо вас, только великий князь Садья заплатил наперёд, как того требует военная доктрина, Далинар кивнул. Чем дольше тянется эта война, тем больше вопросов задают великие князья. Зачем платить за духозаклятия по высоким военным ставкам, а чего бы не переселить сюда фермеров и не начать выращивать собственные припасы? Светлорд, прошу прощения, сказала Тешав, когда они миновали резкий поворот тропы. Ее помощница шла позади, неся в сумке несколько бухгалтерских книг, прикреплённых доскам для письма. Но мы и впрям откажемся от этой идеи. Вторая линия снабжения, возможно, пригодилась бы. Торговцы уже снабжают нас провиантом. Это одна из причин, по которым я их не прогнал. Я не стал бы возражать против еще одного источника. Но духа единственный рычаг, при помощи которого мы можем воздействовать на великих князей. Они присягнули Гавеларо, но его сыну хранят лишь жалкое подобие верности. Далинар прищурился. Это жизненно важная вещь. Вы читали те хроники, что я посоветовал? Да, Светлорд. Тогда вы в курсе. Самый хрупкий период существования королевства наступает тогда, когда к власти приходит сын его основателя. Во время правления такого человека, как Гавелар, люди хранят ему верность из уважения. Когда несколько поколений сменяют друг друга, все уже считают себя частью королевства, единой силой, которую объединяет традиция. А вот правление сына о, это опасное время. Гавелара уже нет, чтобы удерживать всех рядом друг с другом, но еще не возникла традиция воспринимать Алеткар как единое королевство. Нам необходимо продержаться достаточно долго, чтобы великие князья научились считать самих себя частью чего-то более великого. Да, Светлорд. Она не усомнилась в том, что он сказал. Тишаф отличалась беззаветной преданностью, как и большинство офицеров. Они не спрашивали, почему он считает таким важным объединение княжеств в общее государство. Возможно, считали, что все дело в Гавеларе. Безусловно, мечта его брата Едина Молиткари, часть этого, но было кое-что еще. Грядет буря бурь, истинное опустошение, ночь скорби. Долинар подавил дрожь. Если верить видениям, не стоит рассчитывать, что у него осталось много времени на приготовление. Подготовьте официальное письмо от имени короля. Распорядился Долинар. в котором будет говориться, что стоимость духозаклинания уменьшилась для тех, кто платит вовремя. Это должно всех взбодрить. Отдайте письмо водительнице Малакара, пусть все ему объяснят. Надеюсь, он согласится, что так надо. Да, Светлорд, сказал Тешаф. Если позволите заметить, я была весьма удивлена тем, что вы предложили мне прочитать те хроники. В прошлом интерес к подобным вещам был вам не свойственен. Последнее время делаю многое, что кажется несообразным ни с моими интересами, ни с моими талантами, Долинар скривился. То, что я в чем то не разбираюсь, никак не влияет на нужды королевства. Вы собрали данные о том, как в Агроге обстоят дела с бандитизмом? Да, Светлорд, она помедлила. Темпы роста весьма тревожные. Скажите супругу, я отдаю под его командование четвертый батальон. Я хочу, чтобы вы двое придумали наилучший способ патрулировать Ничейные холмы. Пока здесь присутствуют члены Литийской королевской семьи, и я не позволю, чтобы эти края превращались в отчину беззакония. "Да, Светлорд", проговорила Тешав чуть-чуть нерешительно. "Вы понимаете, что отправляете в дозор целых два батальона?" "Да", сказал Долинар. Он просил других великих князей о помощи. Их отклики варьировались от возмущения до веселого удивления. Никто так и не дал ему солдат. "Добавим это к батальону, которому вы поручили охранять спокойствие на территорию между военными лагерями и внешними рынками", Продолжала отыжав. "В общем, получается больше четверти вашего войска, Светлорд". "Отыжав. Я отдал приказ, займись им. Но сначала мне нужно с тобой кое-что обсудить по поводу бухгалтерских книг". Отправляйся в архив и жди нас там». Она поклонилась в знак уважения. Разумеется, Светлорд. Они с помощницей удалились, к Долинару подошёл Уринарин. "Отец, ей это не понравилось. Она хочет, чтобы её муж сражался". Пояснил Далинар. «Все я что если я добуду ещё один осколочный клинок, то он достанется кому-то из них. У Паршенди было осколочное вооружение. Немного, но даже один уже удивительная вещь. Никто не мог объяснить, откуда они их взяли. Долинар добыл поршендийские сколочные доспехи и клинок в первый год войны. Он отдал и то, и другое Лакару, чтобы ими наградили того, кто, по мнению короля, окажется наиболее полезным для Леткара, в том числе во время этой войны. Долинар повернулся и вошел во дворец. Стражи у дверей отслутовали ему Ринарину. Юноша устремил перед собой невидящий взгляд. Некоторые считали его бесчувственным, но Долинар знал, что он просто поглощен своими мыслями. Сын, я хотел поговорить с тобой, сказал Долинар, — о том, что случилось на охоте на той неделе. Взгляд Тринарина от стыда метнулся вниз. Уголки рта опустились в гримасе. Да, он точно был способен чувствовать. Просто не показывал свои чувства так часто, как все остальные. Ты ведь понимаешь, что не должен был так бросаться в битву, сурово проговорил Долинар. «Ущельный демон мог тебя убить. Что бы ты сделал, отец, если бы опасность угрожала мне? Я упрекаю тебя не за отсутствие храбрости, а за отсутствие мудрости. А если бы у тебя случился припадок, тогда, вероятно, чудовище бы просто смахнуло меня в пропасть, с горечью сказал Ринарин. Я перестал бы быть обузой для всех остальных. Не смей такое говорить, даже в шутку. Да разве это шутка? Отец, я же не могу сражаться. Битва не единственное достижение, на которое способен человек. Ревнители по этому поводу были весьма точны. Да, наивысшим призванием для любого было присоединиться к посмертий к сражению за чертоги спокойствия. Но всемогущий ценил мастерство любого мужчины или женщины, чем бы они ни занимались. Просто надо стараться изо всех сил, избрав профессию и тот атрибут всемогущего, коему стоило подражать. Они назывались призвание и слава. Нужно совершенствоваться в профессии, и прожить жизнь сообразно определенному идеалу. Всемогущий должен это принять особенно, если речь шла о Светлоглазом, чем чище кровь светлоглазова, тем больше врожденной славы. Призвание Долинара быть вождем. А его избранной славой стала целеустремленность. Он выбрал и то, и другое в юности, хотя теперь относился к ним иначе, чем когда-то. Отец, ты, конечно, прав. Я не первый сын героя, который родился без таланта к военному делу. Другие как-то справились. Справлюсь и я. Скорее всего, стану градоначальником в каком-нибудь городишке, если не запрось какой-нибудь обители. Взгляд мальчика устремился вперед. я все еще считаю его мальчиком, подумал Долинар, хотя ему уже пошел двадцатый год. Шут был прав. Долинар недооценивал Ренарина. Как бы я себя повел, если бы мне запретили сражаться, лишили возможности общаться с женщинами и торговцами? Долинар был бы зол, особенно на брата. В общем-то, Долинар в детстве в самом деле часто злился на Гавилара. Эринарин, однако, был самым пылким сторонником Аделина. Он чуть ли не боготворил старшего брата. Да и отваги ему хватило, чтобы очертя голову кинуться в самую гущу сражения, где чудовище из ночного кошмара давило копейщиков и расхвыривало осколочников. Долинар кашлянул. Возможно, пришло время опять попытаться научить тебя владеть мечом, моё малокровие. Не будет иметь никакого значения, если мы добудем для тебя осколочный доспех и дадим тебе осколочный клинок. Эти латы любого сделают сильным, а клинок почти ничего не весит. Отец ровным голосом сказал Ринарин. Я никогда не стану владельцем осколочного вооружения. Ты же сам говорил, что доспехи и клинки, которые мы добудем у Паршенди, достанутся самым искусным воину. Ни один другой великий князь не отдаёт свои трофеи королю, возразил Долинар. И кто осудит меня, если я всего один раз сделаю подарок своему сыну? Ринарин остановился посреди коридора, непривычно разволновавшись. Глаза широко распахнуты, лицо напряжено. Ты серьёзно? Я клянусь, если я сумею добыть ещё один клинок и доспех, они достанутся тебе. Он улыбнулся. По правде говоря, я это сделаю просто ради того, чтобы увидеть выражение лица Садиаса, когда ты станешь полным рыцарем Осколков. Кроме того, если ты сравняешься по силам с остальными, думаю, природные способности позволят тебе блистать. Ренарин улыбнулся. Осколочный доспех не решал всех проблем, но теперь появится шанс. Долинар об этом позаботится. Я ведь понимал, что такое быть вторым сыном, думал Долинар, пока не направлялись в покойм короля. В тени старшего брата, которого ты любишь и которому одновременно завидуешь. буря отец свидетель понимал, и сейчас понимаю. О, милейший Светлорт Адалин, Восклекнул ревнитель идя навстречу раскинутыми руками. Кадаш был высоким, пожилым человеком и, сообразно призванию, брел голову и носил широкую бороду. Его макушку огибал шрам, напоминание о давнем времени, когда он служил армейским офицером. Светлоглазый с военным прошлым, весьма необычно для ревнительства. В общем-то смена призвания как таковая считалась странным поступком. Но её не защищали, и Кадыш, учитывая позднее начало, сумел высоко подняться в ордене. Долинар говорил, это был признак веры или настойчивости, возможно, и того и другого. Лагерный храм начинался как большой духозаклятый купол. Потом Далинар выделил деньги и каменщиков, чтобы превратить его в более приличную обитель для религиозных целей. Теперь стены изнутри украшали резные изображения вестников. С позветренной стороны для освещения вставили широкие стеклянные окна. К высокому потолку подвесили связки бриллиантовых сфер и установили помосты для обучения. Совершенствование и проверки разнообразных искусств. В настоящий момент множество женщин получали наставление от ревнителей. Мужчин оказалось меньше. На войне в мужских искусствах было проще совершенствоваться на поле боя. Янала, стоявшая рядом с Адалином, скрестила руки на груди и окинула храм недовольным взглядом. Сначала вонючая лавка кожевеника, теперь храм. я думала, мы отправимся куда-то, где будет хоть чуточку романтики. "Религия романтична", возразила Адалин, почесав затылки. "Вечная любовь и все такое, верно?" Девушка сурово посмотрела на него. "Я подожду снаружи". Она вышла вместе со своей служанкой. Кто-нибудь, достаньте мне Паланкинс, забери его Буря. Адалин вздохнул, наблюдая за ее уходом. Похоже, мне придется купить ей что-то весьма дорогое, чтобы извиниться. Не понимаю, в чем проблема, удивился Кадаш. Как по мне, религия романтична, вы ревнитель», — Уныло протянула Далин. Кроме того, из-за шрама, полагаю, вы стали менее привлекательным. Он вздохнул. И я взбесил не столько храм, сколько недостаток моего внимания. Сегодня из меня вышел никудышный кавалер. Светлорд, вы чем-то озабочены? Это связано с призванием? В последнее время вы мало чего достигли. Адалин скривился. Его избранным призванием были дуэли. Трудясь вместе с ревнителями над личными целями и их исполнением, он мог бы зарекомендовать себя перед всемогущим К несчастью, согласно заповедям во время войны, Аделину следовало ограничивать себя в дуэлях, поскольку легкомысленные забавы могли навредить офицерам, в которых возникает нужда в бою. Но отец Аделина все сильнее и сильнее избегал битв. Так в чем же смысл отказа от дуэлей? «Святейший, мне надо поговорить с вами там, где нас не смогут подслушать. Кадаж скинул бровь и повел Аделина вокруг центрального возвышения. Воринские храмы всегда были круглыми, с небольшим холмиком в середине. Согласно обычаю, в нем ровно 10 футов высоты. Здание было посвящено Всемогущему и содержалось Долинаром и его ревнителями. Все обители имели право его использовать, хотя у большинства были дома для собраний в военных лагерях. Светлорд, что же могло вам понадобиться от меня? спросил ревнитель, когда они достигли более уединенной части огромного помещения. Кадаш держался почтительно, хотя знал Долина с юных лет, поскольку был его наставником и учителем. "Мой отец сходит с ума?" спросила Долин. "Или он прав, считая, как мне кажется, что видение посылает всемогущие?» довольно прямолинейный вопрос. Кадаш, вы знакомы с ним дольше многих, и я уверен, что вы ему преданы. Я также знаю, что вы из тех, кто держит уши открытыми и многое подмечает. Так что, полагаю, вы слышали, что болтают люди. Адалин пожал плечами. Кажется, настало подходящее время для прямолинейности. Выходят слухи не небеспочвины. «К несчастью, нет. Это происходит во время каждой великой бури. Он бредит и бьется в припадках, а потом заверяет, что видел разные вещи. Какие именно? Я не уверен, что могу в точности это повторить. Адалин скривился. о сияющих и возможно о том, что должно случиться. Кадаш забеспокоился. «Это опасная теория, то о чем вы меня спрашиваете, искушает меня нарушить обеты. Я ревнитель, который принадлежит вашему отцу и предан ему, но он не ваш религиозный глава. Нет, но он поставлен всемогущим хранителем своих людей. Поставлен, чтобы следить за мной и не допустить, чтобы я забыл о своем месте». Каддас поджал губы. Светлорд, мы идем по лезвию ножа. Что вам известно о ерократии, о войне расплаты? Церковь попыталась захватить власть, Адалин пожал плечами. Священники попробовали покорить весь мир ради его же блага, как они заявили. Это лишь часть того, что произошло, та часть, о которой мы чаще всего говорим. Но проблема на самом деле намного серьезнее. Церковь тех времен уделяла значительное внимание знаниям, Люди не управляли своими религиозными путями. Доктрину контролировали священники, и лишь нескольким членам церкви позволено было заниматься богословием. Люди учили следовать наказу священника, не всемогущего и не вестника, а священника. Он пошел вперед, ведя долина вдоль стены храма. Они миновали статуи вестников, пять мужских, пять женских. На самом деле, Адалин совсем мало знал о том, что рассказывал Кадаш. Он никогда не уделял особого внимания истории, не относящейся напрямую к командованию войсками. Проблемой, продолжил Кадеш, был мистицизм. Священники заявляли, что люди не в состоянии понять религию или всемогущего. Там, где все должно было быть открытым, курился дым и говорили только шепотом». Священники твердили, что их посещают пророческие видения, хотя сами вестники осудили подобное. Связывание пустоты, дело темное и злое. И опирается оно на попытки предсказать будущее. Адалин застыл. Погодите-ка. Вы хотите сказать? Не спешите, попросил Кадыш, поворачиваясь к нему. Когда священников иеракратов свергли, Сонца-творец позаботился о том, чтобы их допросить и сравнить их показания друг с другом. Оказалось, что не было никаких пророчеств, никаких мистических обещаний Всемогущего. Это все были уловки, предназначенные для того, чтобы священники могли успокоить людей и управлять ими, а Далинна хмурился. Кадеш, к чему вы подводите меня? Так близко к правде, как только осмеливаюсь, Светлый, сказал ревнитель. Поскольку я не могу быть таким же прямолинейным, как вы. То есть вы считаете ведение моего отца вымыслом. Я бы никогда не обвинил моего великого князя во лжи или даже в немощи. Но я также не могу потворствовать мистицизму или пророчествам в любой форме. Сделать это означало бы отвергнуть варенизм. Время священников прошло. Время, когда людям лгали, держали их во тьме, прошло. Теперь каждый выбирает собственный путь. Иеревнители помогают ему на этом пути приблизиться к Всемогущему. Вместо мутных пророчеств и сил, которыми якобы обладают немногие, у нас есть народ, который понимает, в чем суть его веры и его отношений с Господом. Он подошел ближе и продолжил очень тихо. Над вашим отцом не следует насмехаться или умолять его заслуги. Если его видения правдивы, значит это что-то между ним и Всемогущим. Я могу сказать лишь одно. Мне кое-что известно о том, что делают с человеком ужасы войны и разрушения. Я вижу в глазах вашего отца то, что чувствовал сам, только хуже. Мое личное мнение таково. Он видит скорее всего отголоски собственного прошлого, а не испытывает мистического откровения, то есть сходит с ума, прошептала Долин. Я этого не говорил. Вы намекнули, что Всемогущий вряд ли бы посылал такие видения. Верно. И что они продукт его собственного разума? Скорее всего, Ревнитель вскинул палец. Лезвие ножа, как я уже говорил, по нему особенно тяжело идти, беседуя с сыном моего великого князя. Он взял Адалина за руку. Если ему кто-то и может помочь, то только вы. Другому рядом с ним места нет, даже мне. Адалин медленно кивнул. Спасибо, Сейчас вам бы следовало отправиться за той молодой дамой. Угу. Да, сказала Далина, вздохнул. Боюсь даже, если подыскать правильный подарок, нам с ней недолго предстоит быть вместе. Ринарина опять станет насмехаться надо мною, Кадыш улыбнулся. Светлорд, не надо так легко сдаваться. Идите же. Но возвращайтесь, чтобы мы смогли обсудить ваши цели относительно призвания. Вы уже слишком давно не совершенствовались. Адалин кивнул. поспешил прочь из храма. Проводя много часов с стышав за просмотром бухгалтерских книг, Далинара и Нарина вышли в вестибюль, откуда можно было попасть в покои короля. Они шли молча, подошвы их сапог стучали по мраморному полу, и среди каменных стен гуляло эхо. Коридоры королевского военного дворца становились роскошнее с каждой неделей. Когда-то этот вестибюль был всего лишь ещё одним духозаклятым каменным туннелем. Поселившись во дворце, Лакар велел все улучшить. С подветренной стороны вырезали окна, пол вымостили мраморными плитами, стены покрыли рельефами, по углам украшенными мозаикой. Долинар и Иринарин миновали группу резчиков по камню, трудившуюся над изображением Налан Элина, испускающего солнечный свет с мечом воздаяния над головой. Они достигли приемной короля большой открытой комнаты, которую охраняли десять королевских гвардейцев в сине-золотых мундирах. Долинар знал каждого в лицо. Он лично учредил это подразделение, отобрав его членов. Великий князь Рутар ждал своей очереди повидаться с королем. У него была короткая черная борода и мускулистые руки, скрещенные на груди. Короткий красный шелковый сюртук не застегивался на пуговицы и напоминал скорее жалет с рукавами. лишь номинально соответствующий традиционному летийскому мундиру. Под сюртуком белела рубашка с пышным воротником, а синие брюки были свободными, широкими от Рутар посмотрел на Долинара и снизошёл до уважительного кивка, после чего о чем то заговорил с одним из своих придворных. Он замолчал, однако когда стражники у дверей расступились, пропуская Долинара, раздраженно фыркнул. То, что Долинар мог так просто попасть к королю, вызывало злобу у всех прочих великих князей. В кабинете короля они оказались, но широкие балконные двери были открыты. Гвардейцы Далинара остались в комнате, когда сам он вышел на балкон. Ринарин поколебавшись, последовал за отцом. Снаружи свет тускнел, солнце клонилось к закату. Устроить дворец так высоко тактически правильное решение. Но разумеется, его безжалостно трепали бури. Старая военная головоломка: следует ли избрать лучшую позицию, чтобы выдерживать бури, или же предпочтительнее захватить высоту? Многие избирали первое. Их военные лагеря на краю расколотых равнин вряд ли подверглись бы атаке, так что важность высот там была не настолько очевидна. Но короли предпочитали быть повыше. В этом отношении Долинар на всякий случай поддерживал элакара. Балкон представлял собой каменную платформу, вырезанную на вершине небольшого пика и окруженную железными перилами. Покои короля находились внутри духозаклятого купола, стоявшего на естественном основании. Купол прикрывал переходы и лестницы, ведущие на уровни, расположенные ниже по склону. Там размещалась обильные свита короля: гвардейцы, бурестражи, ревнители и дальние родственники. У Далинара был собственный укрепленный купол в его военном лагере. Он отказывался называть это жилище дворцом. Король облокотился на перила, за ним наблюдали два гвардейца. Долинар, желая поговорить с королем с глазу на глаз, махнул Иринерину, чтобы тот отошел к ним. Было прохладно, недавно наступила весна. И воздух наполнился сладкими вечерними ароматами цветущих камнепочек и влажного камня. В военных лагерях внизу появились первые огни, 10 блестящих кругов, озаренные кострами дозорных, очагами, лампами и ровным сиянием заряженных сфер. Элакар смотрел куда-то поверх лагерей, на расколотые равнины. Там было совершенно темно, если не считать случайного мигания сторожевых постов. Интересно, они за нами наблюдают? спросил Элакар, когда Долинар приблизился. Мы знаем, что их ударные отряды выезжают по ночам, ваше величество, сказал Далинар, одной рукой упираясь о железные перила. Хотел бы я верить, что на нас никто не смотрит, но это не так. На короле был традиционный длинный мундир с пуговицами по бокам, но достаточно свободного, и небрежного кроя, а из-под манжет из за воротника выглядывали кружевные оборки. Брюки Лакара были темно синими и также мешковатыми, как брюки Рутара. Долинару все это казалось весьма легкомысленным. Всё более очевидным становился тот факт, что их войском руководила группа ленивцев, которые наряжались в кружева и вечер за вечером пировали. Кавелар это предвидел, подумал Долинар. Вот почему он так настойчиво требовал, чтобы мы следовали заповедям. Дядя, ты выглядишь задумчивым, заметил Лакар. Ваше величество, я просто размышляю о былом. Было я бессмысленно. Я смотрю только вперёд. Долинар сомневался, что может согласиться хотя бы с одним из двух утверждений. Иногда мне кажется, что я должен видеть Паршенди», — продолжил элкар. Чувствую, что если смогу достаточно долго и пристально смотреть, то найду их и брошу вызов. Лучше бы они просто сразились со мной как люди чести. Если бы они были людьми чести, Ответил Долинар, цепи руки за спиной. То избрали бы другой способ убить вашего отца. Как по-твоему, зачем они это сделали? Долинар покачал головой. Этот вопрос всё время вертится у меня в голове, словно валун, который катится по склону холма. Неужели, не вполне понимая традиции, мы случайно оскорбили Паршенди?» Какие традиции могут быть у примитивных дикарей? Кто знает, почему лошадь легается, а рубигончий кусается. Мне не стоило спрашивать. Долинар промолчал. Он чувствовал такое же презрение, такой же гнев много месяцев после убийства Гавилара. Он мог понять желание Лакара видеть в странных паршунах из неизведанных краев почти животных. Но ведь Долинар сам когда-то общался с ними. Может, они не столь развиты, но вовсе не дикари, не глупцы. Мы никогда на самом деле их не понимали, подумал он. Наверное, в этом кроется причина наших проблем. Элакар негромко проговорил он. Возможно, пришло время задать самим себе несколько трудных вопросов. Например, например, как долго еще мы будем воевать? Элакар вздрогнул. Он развернулся и устремил взгляд на Далинара. Мы будем воевать до тех пор, пока договор отомщения не будет исполнен, и я не свершу возмездие за своего отца. Благородные слова. Но мы уже вот шесть лет находимся вдали от Алиткара. Поддерживать два далеко стоящих друг от друга центра очень опасно для королевства. Дядя, короли часто подолгу воюют, но редко делают это так долго, возразил Долинар. Редко уводят с собой всех владельцев осколочного вооружения и всех великих князей королевства. Наши ресурсы истощены. Из дома сообщают, что на границе с Реша наблюдаются все более дерзкие вылазки противников. Мы по-прежнему разобщены как народ и с трудом верим друг другу. А это затянувшаяся война без ясной стратегии, война ради богатства, а не территорий, все усугубляет. Элакар фыркнул. Над ними засвистел ветер обдувая скалистые пики. Хочешь сказать, у нас нет чёткого пути к победе? Но мы же побеждаем. Набеги паршенди становятся всё более редкими, и они уже не забираются так далеко на запад, как раньше. Мы убили в бою много тысяч. Недостаточно. Они по-прежнему сильны, осады выматывают нас не меньше, чем их, а то и больше. Разве ты не первым предложил такую тактику? Я тогда был другим человеком, подавшимся скорби и гневу. А сейчас ты их больше не испытываешь? Недоверчиво спросил Лэкар. Дядя, я ушам своим не верю. Ведь ты же не всерьез предлагаешь мне бросить эту войну, верно? Ты бы хотел, чтобы я побрел домой, как наказанная рубигончая? Ваше величество, я сказал, что вопросы трудные. напомнил Долинар, стараясь не поддаваться гневу. Это было нелегко. Но их следует обдумать. Пелакар раздраженно вздохнул. Садиас и прочие шепчутся не зря, дядя, ты меняешься. Это как-то связано с теми твоими приступами, да? Приступы не имеют никакого значения. Выслушай меня. Что мы готовы отдать ради возмездия? Все. А если это означает все, ради чего твой отец трудился? Неужели мы почтим его память, разрушив Алиткар, его мечты и все ради того, чтобы отомстить за него? Король нерешительно молчал. "Ты преследуешь паршенди", продолжил Долинар. "Это похвально. Однако ты не можешь допустить, чтобы жажда справедливого возмездия затмила нужды королевства. Договор отмщения позволил объединить великих князей, но что случится, когда мы победим? Все рухнет". Я думаю, следует сковать их воедино, сделать одним целым. Мы сражаемся в этой войне как 10 разных государств бок о бок друг с другом, но не вместе. Король ответил не сразу. Он как будто начал понимать. Элакар был хорошим человеком и больше походил на своего отца, чем всем казалось. Он отвернулся от Долинара и оперся о перила. Похоже, я плохой король. Что? Конечно, нет. Ты всё время говоришь, что я должен делать и где я допускаю ошибки. Дядя, скажи мне правду. Когда ты смотришь на меня, тебе хочется видеть лицо моего отца вместо моего лица, разумеется, сказал Долинар. Элакар помрачнел. Долинар положил ладонь на плечо племянника. Я был бы плохим братом, если бы не хотел, чтобы Гавела расстался в живых. Я подвел его. Это был самый серьёзный, самый страшный промах всей моей жизни. Элакар повернулся к нему, их взгляды встретились, и Далинар скинул палец. "Но лишь потому, что я любил твоего отца, не следует делать выводы, что я считаю тебя недостаточно хорошим. Это также не означает, что я тебя не люблю". Алиткар мог рухнуть после смерти Гавилара, но ты сумел собрать все силы и нанести ответный удар. Ты отличный король. Элакар медленно кивнул. Ты опять слушал ту книгу? Да. Ты говоришь, как он, знаешь ли. Сказал король снова устремляя взгляд на восток. Почти в самом конце, когда он начал вести себя непредсказуемо. Уверен со мной не все так плохо. Возможно. Но ты очень сильно на него похож. Разговоры о конце войны, зачаровано сияющими отступниками, настойчивые требования следовать заповедям. Далинар помнил те дни и собственные споры с Гавеларом. Много ли чести в том, чтобы сражаться на поле боя, пока наши люди умирают от голода? Однажды спросил его брат-король: "Много ли чести в том, что наши светлоглазые строят планы и интригуют, Скользкие, словно угри в ведре, пытающиеся укусить друг друга за хвост?" Долинар в тот раз рассердился в точности как Элакар сейчас. Буря отец. Я и впрямь заговорил, как он. Это его встревожило и одновременно воодушевило. Как бы то ни было, Долинар кое-что понял. А Долин прав. Элакара с ним и все великие князья никогда не согласятся отступить. Долинар неправильно начал этот разговор. Благословенен Всемогущий, что послал мне сына, который говорит то, что думает. Ваше величество, возможно, вы правы, заговорил Долинар. Завершить войну, покинуть поле боя, когда враг еще не повержен, это был бы позор. Элакар кивнул, соглашаясь. Рад, что ты понимаешь, но все же что-то должно измениться. Нам следует подыскать лучший способ сражаться. Садиус уже нашел лучший способ. Я тебе рассказывал о его мостах. Они очень действенные. И он уже захватил очень много свет сердец. Свет сердца бессмысленны. «Все бессмысленно, если мы не поймем, как свершить нужное нам возмездие. Только не говорите, что вам нравится наблюдать, как великие князья грызутся, почти забывая об истинной цели нашего пребывания здесь. Элакар промолчал, но вид у него был недовольный. Объединение их. Далинар вспомнил, как эти слова гудели в его голове. И у него возникла идея. Лакар, ты помнишь, о чем мы с Адесом говорили с тобой, когда война только началась? О том, что у великих князей могут быть особые задачи. Да, сказала Лакар. В далеком прошлом у каждого из великих князей Литкара была собственная роль в управлении королевством. Один был главным по торговым делам, и его войска патрулировали дороги во всех десяти княжествах. Другой управлял судами городскими чиновниками. Гавилара это очень увлекло. Он заявил, что это очень умный механизм, позволяющий сплотить великих князей. Когда-то эта система вынуждала их взаимодействовать друг с другом. Так не поступали уже много веков. С самого распада Леткара на 10 независимых княжеств. Элакар, -э что если ты назовешь меня великим князем войны? спросил Долинар. Элакар -э не рассмеялся. Хороший знак. Я думал, вы сами решили, что остальные взбунтуются, если мы попробуем что-то в этом духе. Возможно, в этом я тоже ошибся. Король как будто призадумался. Наконец он покачал головой. Нет, они с трудом принимают мою власть. Если я такое устрою, меня убьют. Ты под моей защитой. Ну да. Ты нынешней угрозы моей жизни не воспринимаешь, серьёзно? Долинар вздохнул. Ваше величество, я воспринимаю угрозы вашей жизни очень серьезно. Мои письмоводительницы и помощники занимаются тем ремнем. И что же они узнали? Ну, пока ничего определенного. Никто не взял на себя ответственность за попытку вас убить, даже в шутку. Никто ничего подозрительного не видел. Но ну, Долин говорит с кожевниками. Возможно, он узнает что-то более существенное. Дядя ее перерезали. Посмотрим. Ты мне не веришь? сказала Лакар, заливаясь краской. Тебе бы следовало попытаться узнать, чем был план убийц, а не досаждать мне дерзкими претензиями на верховенство всей армии. Долинар стиснул зубы. Элакар, для твоего же блага. Их с королем взгляды на миг встретились. И в синих глазах вновь сверкнуло подозрение, как уже было неделю назад. «Кровь отцов моих, подумал Долинар. «Все хуже и хуже. Спустя миг лицо Элакара смягчилось, и он как будто расслабился. Что бы ни увидел он в глазах Долинара, это его успокоило. "Я знаю, что ты хочешь, как лучше", проговорила Лакар. "Но тебе придется признать, что в последнее время ты ведешь себя странно". То, как ты реагируешь на бури, твоя одержимость последними словами моего отца. Я пытаюсь его понять. Он сделался слабым незадолго до смерти. Это всем известно. Я не повторю его ошибок. И тебе бы следовало их избегать, а не слушать книгу, в которой говорится, что светлоглазые должны быть рабами темноглазых. Там говорится не это, возразил Долинар, Это искажение. В книге большей частью просто собранные истории, которые учат, что вождь должен служить тем, кого ведет. Чушь, ее написали сияющие отступники. Они ее не писали. Они ею вдохновлялись. Наход он её автор был обычным человеком. Элакар посмотрел на него, приподняв бровь, словно говоря: "Видишь, ты все отрицаешь. Дядя, ты слабеешь". Я не собираюсь пользоваться твоей слабостью, но другие поступят иначе. Я не слабею. Далина снова пришлось постараться, чтобы держать себя в руках. Наш разговор зашел куда-то не туда. Великим князьям нужен единый глава, чтобы вынудить их сотрудничать. Я клянусь, что если ты назовешь меня великим князем войны, я позабочусь о твоей безопасности. Так же, как позаботился о безопасности моего отца, Далинар замолчал. Элакар отвел взгляд. Мне не следовало этого говорить. Это тут вообще ни при чем. Нет, Элакар. Это одна из самых правильных вещей, которые ты мне когда-нибудь говорил. Возможно, ты прав. Я не могу тебя защитить. Элокар устаивался на него с любопытством. От ты ведешь себя так? Как? Раньше скажи тебе кто-нибудь что-то подобное? Ты бы призвал свой клинок и потребовал дуэли. Теперь ты соглашаешься. Я отец незадолго до смерти стал отказываться от дуэлей. Элокар начал барабанить пальцами по перилам. Я понимаю, зачем тебе нужен пост великого князя войны, и, возможно, ты прав. Но остальные предпочли бы оставить все как есть, потому что им удобно. Если мы собираемся победить, придется причинить им неудобства. Долинар шагнул вперед. Элакар, возможно, уже прошло достаточно времени. 6 лет назад назначить кого-то великим князем войны было бы ошибкой. Но теперь, теперь мы лучше знаем друг друга, и мы вместе сражаемся с Паршенди. Возможно, пришло время сделать следующий шаг. Возможно, думаешь, они готовы? Я позволю тебе это доказать. если сумеешь убедить меня в том, что они согласны тебе подчиниться. Тогда я рассмотрю вопрос о назначении тебя великим князем войны. Устраивает? Это был разумный компромисс. Очень хорошо. Вот и славно, сказал король, выпрямляясь. Тогда давай расстанемся. Уже поздно, и мне еще следует узнать, чего хочет Рутар. Долинар кивнул на прощание и вышел из покоев короля. Аринарин последовал за ним. Чем больше Долинар думал, тем сильнее убеждался в том, что так будет правильно. Отступление не сработает со особенно принимая во внимание их нынешний настрой. Но если он сумеет вышибить из них самодовольство, заставит принять более агрессивную стратегию. Долинар все еще был погружен в раздумья, когда они вышли из королевского дворца и направились вниз по переходам, туда, где поджидали лошади. Он скачил в седлоки в нувконюху, который заботился о храбреце. Конь полностью оправился после своего падения во время охоты. Его копыто было крепким и здоровым. До военного лагеря Долинара было недалеко. Отец и сын молчали. К кому из великих князей не следует обратиться в первую очередь, думал Долинар. К Садису. Нет, многие уже заметили, что они с Садисом часто действуют сообща. Если другие великие князья почуют сильный союз, то обратятся против него. Лучше сперва сблизиться с теми, кто послабее и посмотреть, можно ли как-то привлечь их на свою сторону. Может вместе предпринять вылазку на плато, потом ему все же придется обратиться к Садису. Он думал об этом с досадой. Было куда проще, когда ему удавалось держаться на безопасном расстоянии друг от друга. Он Отец встревоженно проговорил Ринарин. Долинар выпрямился, огляделся по сторонам и потянулся к мечу, одновременно готовясь призвать осколочный клинок. Ринарин указывал на восток, в сторону бури. Горизонт темнел на глазах. "Сегодня что, должна быть великая буря?" обеспокоенно спросил Долинар. Эльтибар сказал маловероятно, но ему уже случалось ошибаться. Все могли ошибаться по поводу великих бурь. Предсказать их очень сложно. Далинар прищурился, сердце его заколотилось. Да, теперь он сам видел знаки. Пыль взмывала вверх, изменились запахи. Солнце хоть и клонилось к закату, но сейчас должно быть куда светлее. Сам воздух как будто вот-вот должен был взбеситься. Может, поедем в лагерь Аладара? Спросил Ренарин, махнув рукой в направлении лагеря великого князя Аладара. Люди Ладара примут его. Никто не откажет в убежище великому князю во время бури. Но Долинар вздрогнул при мысли о том, что проведет великую бурю в незнакомом месте, как в ловушке, в окружении прислужников другого великого князя. Они увидят, что с ним происходит во время припадка. Как только это случится, слухи разлетятся точно стрелы над полем битвы. Нет, нужно отправляться к себе. До лагеря Долинара оставалось не более четверти часа. Погнали, крикнул он и пришпорил храбреца. Ринарины гвардейцы помчались следом. И грохот копыт сделался предвестником грядущего урагана. Долинар прижался к шее коня. В сером небе появились облака пыли и листьев, что шли перед буревой стеной, и воздух наполнился влагой. На горизонте одна за другой вспухали тучи. Далинара и его люди галопом промчались мимо дозорных на краю лагеря Ладара. которые суетливо готовились к буре. Ветер рвал их мундиры и плащи. "Отец!" позвал Ренарин. "Ты! У нас есть время!" крикнул Долинар. Вскоре они достигли зазубренной стены военного лагеря Холина. Еще оставшиеся на постах солдаты в сине-белых мундирах приветствовали великого князя. Большинство уже спрятались в убежище. Ему пришлось притормозить храбреца, чтобы пройти через сторожевой пост. Однако он знал, что до своего жилища домчиться галопом. Он развернул храбреца и приготовился. "Отец!" крикнул Ренарин, указывая на восток. Буревая стена, точно громадный занавес, надвигалась на лагерь все быстрее. Массивная полоса дождя была серебристо-серой, тучи над ней непроницаемо черными. и лишь изредка в них посверкивали молнии, дозорные, что приветствовали его, спешили в ближайшее убежище. Мы успеем, проговорил Долинар. Мы. Отец! Ринарин схватил его за руку. Прости! Налетел ветер, и Долинар, стиснув зубы, уставился на сына. Глаза Ринарина за стеклами очков были широко распахнуты от беспокойства. Долинар снова посмотрел на буревую стену. От нее их отделяли мгновение. Сын прав. Он передал вожаку храбреца нетерпеливому солдату. который также взял в ожи коняря Ринарина, и они оба спешились. Конюх бросился впрочь и завёл лошадей в конюшню. Долинар последовал было за ним, в конюшне его увидела бы куда меньше народу. Но открылась дверь ближайшей казармы, ее обитатели в тревоге замахали руками. Там было безопаснее. Далинар и Ринарин подбежали в казарму с каменными стенами. Солдаты уступили им место. Внутри оказалась также большая группа солдат. В лагере Долинара никого не принуждали переждать стихию в буре шатрах или хлипких деревянных лачугах, и никто не платил за убежище внутри каменных строений. Собравшиеся в казарме были потрясены, когда вошел великий князь со своим сыном. Некоторые побледнели, когда дверь с грохотом захлопнулась. Несколько гранатовых сфер, закрепленных на стенах, были их единственным источником света. Кто-то закашлялся. А снаружи по стене застучали камни, брошенные ветром. Долинар попытался отрешиться от того, сколько вокруг него было обеспокоенных глаз. Взвыл ветер, может ничего не случится. Возможно, на этот раз нагрянула буря. Пришли видения.